Песнь третья. О чем думают боги? — А вроде в этот раз неплохо! Черноволосый мужчина стоял на краю обрыва и смотрел вниз. Там расстилались зеленые ковровые дорожки лесов, на которых некто рассыпал шаловливой рукой бусины озер, Нити речек и ручейков. Еще дальше хмурилась седые брови прибоя море, И над всем возносилось голубое небо, По краям прихотливо украшенное Ажурными облаками, Словно обеденный стол Салфетками с вышивкой решелье. Птица, вовсе не похожая на альбатроса, Плавно опустилась рядом. Поводила тупоклювой головой вправо-влево, Открыла и закрыла глаза, Будто не доверяла собственному зрению. Переступила с лапы на лапу. — Вот теперь хорошо весьма! — Довольно заворчала она, Разглядев все в мельчайших подробностях. — Кстати, — А где наш мальчик? «Лепит, — Лепит тварей божих! — ответил мужчина и махнул широкой ладонью куда-то себе за спину. — В этот раз решил обойтись одной головой и четырьмя конечностями для сухопутных. — Достижение, однако! — заметила птица и вдруг подпрыгнула. «Отец, он что же, всех лепит?» «Нет, конечно», — усмехнулся тот. «Этих я ему не доверил». «И где же они?» Птица продолжала нервно оглядываться. Мужчина потупился в мир, лежащий под его босыми ногами и едва слышно поправил собеседника она опять всплеснула крыльями птица ну сколько ж можно ж помолчав поинтересовалась не без ехидства а какой теперь масти блондинка как и договаривались — обиженно отвечал отец. — Я свое слово держу. — Деда! — раздалось из-за их спин. Повернувшаяся первой птица отшатнулась, не удержалась и сверзнулась с обрыва в объятия нового мира. — Что, маленькая? Мужчина, смеясь, подхватил на руки девчушку лет трех и нежно отвел в сторону льняные кудряшки, зацепившиеся за длиннющие ресницы. Тяжело дыша, птица перевалила через край обрыва и растянулась на камнях, обмахиваясь крылом. — Кто это? — спросила она и добавила несколько слов, которые отец еще не придумал. Ева. Малышка улыбнулась, показав отсутствие двух передних зубов. «И о чем ты думал в этот раз?» Подозрительно поинтересовалась птица, разглядывая снизу вверх. Смешные розовые пятки, торчащие лопатки и маленькие пальчики девочки, которыми она гладила по лицу держащего ее мужчину. О старости, честно признался тот, о стакане воды и яичнице глазунья. Пойдем в сад. Девочка подергала его за короткую бороду. Ну пойдем. Пойдем, пойдем, покладисто согласился отец. А зачем? Там червяк мужчина подавился мечтами птица гагакнула и шатлом поднялась в воздух оба переглянулись все в сад решительно каркнула птица смотреть твоего червяка он не мой глубокомысленно заявила малышка он свой собственный Только паразитов нам не хватало, вздохнул отец. С сожалением глянул на новенький, блестящий, как рождественская игрушка, мир и пошел от него прочь.